Глава двадцать четвёртая. «Лэнг!» В мой кабинет ворвался разъяренный Конор-старший. Замерев в проходе, он коротко выдохнул, видимо, вспомнив, что с беременными невестками нужно вести себя помягче, и обратился ко мне уже спокойно. «Натали, можно с тобой поговорить?» Виктор вопросительно приподнял бровь, глянув на меня в недоумении. Я тоже несколько опешила, но пришлось взять себя в руки. «Хорошо?» О чем вы хотели поговорить? Наедине. Пошли в мой кабинет. Я бы не пошла. Стукнет по голове и оттащит в бункер, пропела Лилит. Он может. Ладно, идемте, кивнув Виктору, чтобы он не волновался, я направилась следом за Конором. До его кабинета мы добрались в молчании, но внутри он взорвался гневной отповедью. На тебя напали Серафимы! Они планируют открытие врат. Вместо того, чтобы отсиживаться в безопасном месте, ты принеслась сюда. Еще и оделась в полевую форму. Что ты собралась делать? Вы серьезно? Спрятаться сейчас, а потом несколько лет сидеть и трястись от того, что меня могут найти? Нет уж. Серафимы должны понять, что на земле они могут находиться только в роли туристов или пленников. Отрезала я, взмахнув рукой. Мы и без тебя разберемся. Ты должна заботиться о здоровье. «Беречь моего внука. Неужели тебе плевать на своего ребенка? «Прекратите попытки мной манипулировать», — вспылила я. «Именно потому, что мне не плевать, я нахожусь тут. Майкл... Я не знаю, как мне дальше жить без Майкла, как вы не понимаете. И только его ребенок заставляет меня вставать по утрам, есть, высыпаться, идти вперед. Если бы не он, я бы... я бы не смогла, не захотела». Вздрогнув от моего крика, Джим отступил. В карих, как у Майкла, глазах зажглась мука, резонируя с моей болью потери. «Я строю новый мир для него, потому что он не будет человеком, обычным не будет. В лучшем случае сверхстражем, как Майкл. Он будет другим, новым существом для всех миров. И я не хочу, чтобы он рос в страхе даже перед стражами. У меня все шансы этого добиться. Осталось убедить в своей решимости Эдем». «Это так опасно, Натали», — надломленным голосом произнес он. Меня сложно убить. Но и враги непростые. Качнул он головой сердито, почти становясь собой. Дверь кабинета толкнули. Внутрь заглянул мой отец. Что происходит? Снова нападаешь на мою дочь? Она не виновата в том... Начал он распаляться, двинувшись на Конора с сжатыми в кулаке ладонями. Пап, пап, все в порядке. Мы просто разговариваем. Я выступила перед отцом, не позволяя ему приблизиться к Джиму. «Не выгораживай его из-за Майкла. Тебе тоже тяжело», — Раздраженно ответил он, пытаясь отодвинуть меня в сторону. «Я уговариваю ее скрыться, отойти от дел». Коннор тяжело вздохнул, отведя отросшие пряди волос от лба. «Но дочь у тебя упрямая». «Что?» — отец совершенно растерялся. «А мне стало стыдно, что практически посторонний мне человек в курсе моего положения, когда родной папа ни сном, ни духом». «Я беременна от Майкла», — призналась ему на выдохе. «Ты что?» Он развернулся ко мне, растерянно развел руками. «Как? Он же...» «Ах, да, три дня». Отец порывисто приблизился и крепко стиснул меня в объятиях. «Родная, мне так жаль». «Не надо, пожалуйста, пап, а то я разрыдаюсь». Отстранившись от отца, я растерла веки, селись сдержать слезы. И тогда заметила странность. На шее отца темнел характерный след. «Это что, засос?» — мрачно осведомилась я. «И что?» — прочистив горло, он приподнял ворот пиджака. «Пап, пожалуйста, скажи, что у тебя есть любовница, и ты не переспал с Нанной». «Натали, это же личная!» — он виновато взглянул на Джима. «И мы с Нанной оба взрослые люди». «И как относиться к тому, что мой отец переспал с моей демонической подругой?» «Я убью Наму. Только немножко?» — захихикала Лилит. «Я сказала выгнать ее, а не спать с ней». «Натали, хватит. И не переводи тему. Тогда я согласен с Джимом». «Ой, только не начинай. Я не смогу отойти в сторону». Всплеснув руками, я направилась прочь из кабинета. «Как ты там говорил? Я же взрослая». «Тебе можно спать с моей подругой, значит, и мне можно делать что угодно». «Натали!» — ревкнул он, рванув за мной. На миг я ощутила себя нашкодившим подростком, но быстро отмахнулась от этих мыслей и продолжила путь до кабинета. Правда, дойти не успела. Из своего кабинета передо мной выскочил Смит. «Лэнг, что еще происходит?» — уточнил он, заметив меня. «В смысле?» «В северной мобилизации». Я подумал, может, тебе что-то известно. Я даже не знала спецтелефон в кабинете. Личные разборки отошли на задний план. Я рванула к себе за вещами, чтобы забрать телефон, и потом понеслась в конференц-зал. Остальные командующие тоже спешно подтягивались, занимали свои места. Плюхнувшись в кресло, я сразу активировала персональную панель и вывела на экран отчет. Вскоре выяснилось, что у Серафима решили не терять времени зря. Открылись врата в северной штаб-квартире. А пока мы выясняли подробности, та же беда постигла южную. Началась обширная мобилизация. Планировалась переброска помощи, но серафимы, видимо, не захотели обходить вниманием и нас. Барьеры вокруг штаб-квартиры 20-го этажа усилили. Теперь в обеспечении безопасности поучаствовали и алхимики. Потому даже мне не удалось бы ощутить вспышку энергии врат. Зато я прекрасно ощутила сдвиг пространственных плит. «Возле нас тоже открываются врата!» — сообщила я громко, и в помещении установилась гробовая тишина. «Юг, два километра!» — и поднялась с кресла. «Что ты собралась делать, Лэнг?» — Конор тоже вскочил с места. «Пойду и закрою врата!» «Что ты такое задумала?» — Уитхем остановил меня за руку. «В командовании достаточно более опытных, чем я, специалистов. А там от меня будет толк. Не волнуйтесь. Я вступлю в бой только в крайнем случае, если Серафим решится бросить мне вызов». «Натали!» — отец ударил кулаком по столу. «Знаете, я рада, что наступили времена, когда мной дорожат, а не спешат пустить в расход. Но так надо. Трое врат. Нужно скорее закрыть хотя бы одни и переключиться на другие. Я могу обеспечить это быстрее всего». Возразить против очевидного они не могли. Три штаб-квартиры находились в опасности, потому нам следовало действовать оперативно, чтобы избежать жертв. Я могла закрыть врата и собиралась сделать это. А из всех серафимов меня интересовал только Азазель. Но не бой с ним, а его быстрая смерть. Пора было продемонстрировать свои силы. В коридоре меня ожидала охрана. Их я предупредила о том, что может возникнуть необходимость отправиться к вратам. Мы забрали мои вещи на девятнадцатом этаже и благополучно спустились. На первом этаже царило оживление. Проходила мобилизация. Стражи строились в боевые шеренги на поле перед главным зданием штаб-квартиры. Барьер усилили. Он не пропускал на территорию даже порывов ветра. Но за его пределами творился настоящий ураган. Небо хмурилось. Вокруг белоснежной воронки врат закручивались черные спирали облаков. Мы направились к отряду зачистки. Мне следовало скоординировать свои действия с ними. Но раньше дорогу мне заступил Кай. «Зачем ты здесь? И почему в полевой форме?» Он перехватил меня за локоть и сердито встряхнул. Друг выглядел бледным и усталым. Наверняка, как и я, плохо спал ночами. Черные глаза смотрели в мои требовательно. «По той же причине, почему и ты?» поморщилась я. «Кай, только не начинай. Мне надоело убеждать всех в своей решимости». «Ты беременна», — прошипел он мне. «И? Это сделало меня неполноценной?» Вздохнула я устала. «Я нахожусь там, где мое место. К этому моменту я шла последние семь лет. Смотри, я печатница демона, ты жнец, но мы в рядах стражей. Нас не считают врагами и уважают». Наши дети не будут жить в страхе, им не придется скрываться, как скрывались вы с братьями. Остался последний рывок. Тартар готов идти на контакт. Теперь шаг за Эдемом. Это опасно, Натали. Он растерянно запустил руку в растрепанные волосы. Родители, Кевин, Майкл, если еще и ты. Он задохнулся, на миг отведя наполнившийся болью взгляд. Я не собираюсь умирать. Майкл тоже не собирался, парировал он. Да, но все равно пошел на эту опасную миссию, потому что верил в то, за что сражается. Я сильна, Кай, уверена в своих силах, и не собираюсь отступать. Передо мной никогда не стояло простого выбора. Залягу сейчас на дно, проявлю эгоизм ко всем родным друзьям и близким, останусь сражаться, стану эгоисткой по отношению к ребенку. Правильного решения нет и никогда не было. «Можно заявить, что удержи я лучше оборону против обаяния Криса, сейчас все сложилось бы иначе. Но эти отношения сделали нас такими, какие мы сейчас и сотворили поворотные моменты в этой войне. Не стань я развивать отношения с Агромелеком, не случилось бы ребенка и его потери, но тогда бы меня не забросило в сложности жизни Эдема, что закалили мой характер, помогли мне стать той, кого хотят во мне видеть. Все не зря». Взлеты и падения, ошибки и разочарования — все это сделало меня такой, какая я есть сейчас. Замкнутая, израненная внутри, почти бессмертная печатница высшего демона со способностями влиять на подпространство. И в моих силах прекратить эти вечные столкновения, чтобы прийти к новому миру. Я не могу найти помолвочное кольцо Майкла. Алан тоже не знает. Оно не у тебя? — спросила я тихо. После того, как он обвинил меня в смерти Майкла и Кевина, мне не хотелось с ним общаться и снова рвать душу в очередной ссоре. Но раз разговор случился сам собой, я надеялась получить ответ на мучивший меня вопрос. «Он носил его с собой. На цепочке вместо твоей пули», — тусклым голосом поделился Кай. «Понятно». Голос осип от встрепенувшихся эмоций. Снова стало горько и больно. Он не забывал, надеялся и ждал, а я так долго к нему возвращалась. «Я буду рядом», — сообщи Дону, — буркнул Кай. «Хорошо», — кивнула я, и на этом разговор исчерпал себя. Мы направились к спецотряду, где я кратко вела всех в курс своего плана. К нам присоединились Кайл, Грег, Алекс, Зак и Аллен. Они тоже изъявили желание защищать меня. На том и порешили, после чего я скомандовала наступление. Шеренги стражи пришли в движение и вскоре покинули территорию штаб-квартиры через пропускной пункт. За пределами щита стали лучше ощутимые источники энергии. Врата набирали силу, их успело покинуть несколько десятков низших. Никого из серафимов не ощущалось, зато к нам пытался прорваться неприятный гость. Рык Спайка громом пронесся по лесу. Мы довольно быстро преодолели расстояние до созданного вокруг врат кратера. Со стороны открытие оказалось обычным, даже вяло текущим, не считая того, что из белой воронки медленно вылезала туша огромного чудовища. Начиненная зубами пасть скалилась, россыпь мелких глазок горела яростным огнем. «Я уберу монстра», — сообщила в переговорник, материализовывая крылья и взмыла в небо. Спайк вскинул пасть, вновь громко заревел — но все еще не мог протиснуть тушу в межпространственный переход, потому оказался пришпилен к месту. Меч с глухим звуком налетел на его затылок. Голова монстра ударилась о землю. В жестком панцире появилась узкая щель. Выхватив пистолет из кобуры, я приставила к ней дуло и выстрелила усиленной пулей. Спайк издал предсмертный вопль, вскинулся и затих. Я аккуратно опустилась на землю возле погибшего монстра а позади появилась энергия Джибриэля. Как всегда, он решил ударить в спину. Меч Серафима направился мне между лопаток, но я ждала, потому он налетел лишь на выставленный вокруг меня энергетический купол. «Как предсказуемо!» — усмехнулась я, разворачиваясь к Серафиму. Белоснежные крылья за его спиной вздрогнули и развеялись. На лице мужчины обозначилось выражение недовольства. Мы с Джибриэлем давно не виделись, но он не изменился все такой же раздражающий тип, только слишком скользкий, чтобы умереть в честном бою. Вот и сейчас он пытался ударить в спину, а как не вышло, возле него появилось два десятка сильных воинов. «Ты без братьев?» — поинтересовалась я, вытягивая руку в сторону врат. Полупрозрачные нити пространственных искажений стали практически видимы. Я схватилась за одну из них, намеренная вырвать корни врат из-под пространства. Но дальше... Произошло непредсказуемое. От этого действия меня моментально переключило на человеческий резерв. Энергия вспыхнула вокруг меня белоснежной волной, отбрасывая прочь Джибриэля и вместе с ним всех союзников и врагов в радиусе трех метров. Моя броня исказилась и исчезла, и вместо нее начала формироваться другая. На запястьях соткались полупрозрачные серебристые браслеты, а передо мной засияли... Очертания Концентры. Копья. Оружие, что мне так нравились в Эдеме. «Натали, что происходит?» — раздался в переговорнике, испуганный, крикая. «Концентра! Я это не контролирую. Прикройте меня!» Понял. Друзья бросились на опомнившихся Джибриэля и его сопровождение. Я же потянулась к копью, поняв, что этого момента не избежать. Надеюсь, Евастас был прав, и его проклятие меня не коснется. Пальцы почти дотянулись до древка концентры, когда надо мной появился самый внезапный источник энергии — знакомый Лилит. «Нет!» — встрепенулась демоница. Передо мной с грохотом приземлился Ричард. Подтянутое тело обхватывало доспех Легиона. За его спиной развивались белоснежные крылья. Впервые он открыл свою энергию. Разель, Именно он убил Лилит!» Ты? Вздохнула я изумленно. Взмах меча Ричарда и не успевшая сформироваться концентра развеялась. Поток энергии прервался. Я обессиленно рухнула на колени перед Ричардом. Нет, перед Розиэлем. «Натали». Он протянул мне руку, но тут же был вынужден отдернуть ее, чтобы совсем не лишиться. Между нами пронеслось лезвие косы. Розиэль отступил, а передо мной встал Кай. «Жива?» Поддержав свободной рукой под локоть, он в рывок поднял меня с земли. А с неба тем временем спикировали другие внезапные персонажи в лице Малоха, Магнуса, Майи и Белиала. Кай притянул меня к себе, намеренный прыгать прочь. «Тихо! Похоже, это не враги!» — остановила я его. После разрушения концентры чувствовала легкую слабость, но не полнейшее бессилие, потому не сомневалась, что смогу вступить в бой в случае необходимости. «Вот только вряд ли Ричард принёсся меня убивать». «Не враги», — кивнул он. «По крайней мере, для тебя, Натали. А тебе лучше уйти». И развернулся к Джибриэлю. Тот не знал, за кем стоит внимательнее наблюдать. За высшим, внезапно нашедшимся Серафимом, бывшей женой или давним союзником. Судя по кислому выражению лица, ему компания моих союзников очень не понравилась. И вряд ли его утешит то, что я сама не в восторге от свалившихся нам на головы внезапностей. Увидимся позже. Раздраженно дернул подбородком Джебрель и последний раз глянув на Майю взмыл в небо на крыльях. Его сопровождение понеслось за ним, а у нас возникла новая относительная беда. И из врат появилась голова спайка. Уступаю тебе, усмехнулся Магнус, приглашающий, указав Малоху на монстра. Того не взбодрил даже вид скалящейся пасти спайка. Выше перевел к нему меланхоличный взгляд серых глаз и материализовал в руках свое известное копье. Наблюдать за расправой я не стала. Вышла из-за спины Кая и направилась к Ричарду. Натали, эта тайна была не так принципиально. Он примирительно выставил перед собой руки. Разве моя личность не важнее моего прошлого? А давай мы пофилософствуем потом? рыкнула я. «Стоит отдать должное моему деловому партнеру. Он не стал уклоняться, а добросовестно получил по морде и рухнул на задницу. «Прежде чем делать девушке предложение, стоит потрудиться рассказать ей, что ты Серафим», — припечатала я. «Логично», — хмыкнул Магнус и тут же примирительно вскинул руки, чтобы тоже не схлопотать. «Что вам всем нужно?» Мельком посмотрев на то, как Малох в полете запускает копье в голову Спайка, я вперила требовательный взгляд в Беляла. Печатник возмужал за то время, что мы не виделись. Окончательно ушла болезненная бледность, наросли мускулы. Вороные волосы спадали на высокий лоб и немного на горящие алым светом глаза. «Ты борешься за таких, как мы!» — перед ним выступила Майя. Она больше не походила на ту забитую девушку, расправила плечи. Не прятала взгляд золотистых глаз, а смотрела прямо, и в этот момент слишком напоминала Майкла. Мы хотим поддержать тебя, кивнул Белиал, взяв ее за руку. Защищать, если необходимо. В последнее время все хотят меня защищать, качнула я головой, пытаясь развеять шок и слабость после появления этой славной компашки. Потому что ты важна для всех, пожал плечами Магнус. А еще мы тебя любим. Не все. На губах Белия появилась знакомая мне усмешка. Только раньше я ее видела на лице Джошуа. Но для всех нас действительно важно то, что ты делаешь. Мне надо это переварить. Пробормотала под нос, касаясь переговорника, а то координаты с командующими сходили с ума. Всё в порядке. Не враги, союзники. А ты что думаешь? Обратилась я к Лилит. Взрыв из прошлого. Я не испытываю ненависти к Резиэлю. — ответила она спокойным тоном. — Он лишь исполнил моё желание. Но, конечно, зря он молчал. У тебя же аллергия на Серафимов. Поддела, чтобы немного расслабить нас шуткой. Повезло, что пятнами не покрылась. Коротко рассмеялась я в ответ. Вокруг врат стало светлее, когда в небо поднялись грани тримплексиона. Пока мы общались, стражи без препятствий выполнили свою работу. Оставалось добить тех немногих, покинувших Эдем низших, И можно возвращаться. Уходите, а мне надо отчитаться перед командованием, обратилась я к Розиелю. Нет, мы идем с тобой, возразил он. Зачем? Мрачно осведомилась я. Сообщим командованию свое решение. Тем более, теперь глупо скрывать свою сущность. Меня видели? Да уж, спасибо. Повезет, если не поднимется вопрос о моем аресте, язвительно скривилась я, махнув на него рукой. Ненавидела ситуации, на которые не могу повлиять, но контроль вырвался из моей хватки, как только Розеэль открыл свою энергию. Впрочем, когда на Земле столько высших и серафимов, глупо надеяться хоть что-то изменить. У каждого из них личное мнение на каждую ситуацию, как правило, идущее вразрез с моим. «Натали, тебя правда могут арестовать?» Кай не скрывал своего беспокойства. Меня радовало, что он сделал выбор в пользу дружбы, отказавшись от пути ненависти. А ведь в начале знакомства все складывалось иначе. Я не знаю. Пока что это можно трактовать пособничеством врагу. Командование на многое закрывало глаза, но наше благотворительное движение нравится далеко не всем. В этом плане у меня минимальная поддержка. Поэтому мы и собираемся взять слово, напомнила своем присутствии Разель. Они должны увидеть, какая сила на твоей стороне. Может, ты и прав. Я отвела взгляд, Все еще пытаясь переварить происходящее. Но ты не так хорошо знаешь командующих, как и я. Ладно, есть идейка, пойдем в банк. Вот за это тебе точно влетит вызов на трибунал, пропела Лилит. Я знала секрет крупного спонсора организации стражей. Меня все равно отстранят от должности. Такой уйду под фейерверки. Ну что ж, тогда летим в штаб-квартиру, поболтаем с командующими. Решилась я и коснулась переговорника, чтобы сообщить о желании союзников выступить перед советом. Наша разношерстная команда покинула место открытия врат. Кай предлагал переместиться с ним, но я напомнила, что Кити пришлось отказаться от пространственных прыжков во время беременности. Малох, Магнус, Ричард, Беллиал и Майя предпочли добираться воздухом, а я решила возвращаться по земле, рядом со своей охраной, с ними как-то спокойнее. Когда-то я спасла Питера, Кита и Ворона от руфилимов, а теперь они защищали меня. Сегодня бесстрашно бросились на сопровождение Серафима. Их долг жизни давно оплачен, но они со мной, потому что разделяют мои идеалы, стремятся к другой реальности. Питер живет с девушкой, ставшей демоном. Друзья знают об их проблеме и тщательно охраняют тайну влюблённой пары». И таких стражей, готовых смотреть на мир шире, а не через призму закостенелых убеждений, из года в год становится все больше. Сегодня мне предстоит показать им скрытую часть нашей борьбы. До входа в главное здание штаб-квартиры мы добрались без происшествий, а здесь, под прикрытием барьеров и прицелом пистолетов, меня ожидала демоническая и шимская делегация мира. — Это союзники. Помогли закрыть врата, — напомнила я громко. — Командование нас ждет. С моим появлением стражи чуть расслабились. Абсолютно все опустили пистолеты, некоторые даже развеяли броню. Тогда и наши внезапные союзники решили снять боевое облачение. Майя и Белиал выглядели вполне обычно, в джинсах и футболках. Магнус привычно предстал в костюме. А вот Малох был в той же одежде, только куда-то подевал обувь. «Что с тобой случилось?» — поинтересовалась я пораженно. «Мне нужны были деньги», — пожал он плечами. Я сдал сапоги в ломбард. «Я же тебе оставила кучу наличности. Куда ты все делал?» Кажется, этот вопрос интересовал не только меня. Все развернулись к Малуху. Но высшего внимания не трогало. Он лениво отвел от лица седые пряди волос, позволяя нам рассмотреть появившуюся на его губах мечтательную улыбку. «Я отдал их девушке. Очень дорогой девушке. Более наглой особы мне еще не приходилось встречать за всю жизнь». Ты отдал все деньги? Так, я замахала руками, пытаясь собраться. Материализуй нормальную одежду, пожалуйста. Мы идем к командованию. Это всего лишь не имеющая значение оболочка. Вот и придай ей значение. Я похлопала его по плечу и развернула в сторону входа. Малох хмыкнул, но прислушался. Довольно потрепанные рубашка и брюки. Сменились расшитым серебром-чёрным костюмом с высоким воротом. Теперь высший напоминал не выпивоху, а тёмного властелина. Вот и отлично, командование проникнется. «Он всё равно будет вести себя как чудик», — рассмеялась Лилит. «Зато выглядит грозно». Ну что ж, делегация причесана и готова к предстоящему выступлению. Осталось обеспечить ему максимум зрителей. «Всех очень прошу без лишних движений, перемещений и провокационных высказываний, а то мы не сумеем даже подняться». Я первой вошла в здание. Мои спутники не скрывали энергию, потому можно было не оглядываться. Я ощущала каждого. Стражи вели себя примерно, находились рядом, но не тыкали в нас оружием, что позволило мне спокойно связаться с командованием и сообщить о прибытии на место мирной делегации. Согласие пришло быстро. Хватило правильной постановки вопроса с моей стороны. Стоило спросить, не побоится ли совет пригласить к себе в гости мирных, как те без возражений дали добро. Поднимались в молчании. На выходе из лифтов нас встретили мой отец, Уитхим Шнайдер и Конор-старший. Признаться, я не знала, как он отреагирует на появление дочери, да и Майя стушевалась. А он просто подошел к ней и обнял. «Пап!» — всхлипнула она, пряча лицо на его груди. «Майк!» «Думаю, не только у меня защемило в груди от представшей сцены воссоединение отца и дочери». «Ничего не говори», — попросил он, порывисто водя ладонью по ее волосам. Потеря сына заставила его серьезно пересмотреть свои прежние взгляды. Что укрепляло веру в нашу борьбу. Если такой твердолобый страж изменился, значит, мы на верном пути. К сожалению, на этом хорошее закончилось. Нас проводили в конференц-зал, И здесь начались ожидаемые обвинения в мой адрес. «Лэнг, ты знала о личности Ричарда Мендеса?» «Был первый же вопрос Смита. Мы даже не успели рассесться. Надеюсь, он не решит отыграться за дочь. Я знала, что есть некий Ричард, поддерживающий мирных. Так нас и представили впервые. И лишь потом выяснилось, что он спонсирует организацию стражей». «И все равно молчала», — поджал он губы. «Он не вредил организации». Удобнее разместившись в кресле, я разблокировала принесенный Виктором по моей просьбе планшет. А слово взял Сомерс. Ожидаемо, мое молчание в отношении Ричарда не понравилось никому. Даже отец был недоволен. Один Уитхем молча наблюдал за выступлениями командующих. Я же практически не слушала, сосредоточенная на организации моей маленькой диверсии. Лэнг, вы ничего не ответите? Холодно осведомился Уайт. Даже союзников начало бесить мое равнодушие к происходящему. «Сегодня не мне выступать. Если вы выговорились, то позвольте представить моих спутников». Шалость удалась. Я заблокировала планшет и отложила его на стол. Командующие смотрели на меня с разной степенью негодования и ожидания в глазах. «Майю Коннор вы знаете. Байлела тоже», — указала я пальцами на самых молодых из присутствующих. «Это Магнус, он оказывает содействие мирным демонам на Земле». «И не только мирным, будем честны». Осклабился он, вытягивая из внутреннего кармана портсигар, но, глянув на меня, опомнился и вернул его на место. Ричард Мендес известен как крупный владелец бизнеса по всему миру, а также как мой бизнес-партнер. В Эдеме его знают по другим именем — Серафим Розель. Как же непривычно. «Серафим?» — недоверчиво переспросил Шнайдер. «Именно. Не так уж я и мертв. улыбнулся Ричард, запустив руку под рубашку, чтобы коснуться алхимического знака. Иллюзия спала с его облика, демонстрируя нам волевое лицо с яркими золотисто-алыми глазами и красными волосами, собранными в короткий хвост. Малоха вы тоже знаете», — я указала на последнего из делегаций, стараясь не коситься на Резиэля. «Что вы хотели обсудить?» В голосе Сомерса появилось больше уважения. «Вот так-то лучше», — усмехнулась Лилит. «Мы хотим мира», — как бы пространно это ни звучало. Ричард поднялся со своего кресла. Расправив плечи, он глубоко вдохнул воздух, явно наслаждаясь свободой от иллюзии. «А ведь если бы я струсила и сбежала, пришлось бы, как он, жить под этой оболочкой, скрываться даже от близких в страхе выдать себя и ребенка врагам. Но этот вариант не для меня». Я бы возненавидела себя за слабость и свое дитя за то, что пришла к этому из-за него. Избранный мной путь опасен, сложен, но тогда бы не состоялось этих переговоров. И Высшие серафимы Серафимом не выступили бы за мирных демонов и Ишима в земле. «И мы хотим защитить Натали», — Ричард перевел на меня потеплевший взгляд. «Я только хочу защитить Натали», — зачем-то пояснил Малох. «Войны интереснее мира». «Я устал от войн», — протянул Магнус. «А я хочу есть, и меня тошнит», — подумала про себя, раз все делятся на болевшем, и очень постаралась не закатывать глаза. Ричард подавил смешок и приступил к речи. Сегодня он включил режим оратора на полную катушку. Рассказав о лишениях, с которыми сталкиваются внезапно обращенные демоны Ишимы, он принялся воодушевленно вещать о мире, что возможен в будущем при нашем сотрудничестве. Признаться, даже я прониклась. А вот командующие хоть слушали с интересом, но многие не скрывали свой скепсис. «Лэнг». Смит стремительно подскочил со своего места, указывая на свой планшет. «Почему конфиденциальное собрание совета транслируется на всю штаб-квартиру?» «Упс», — я развела руками в стороны, приняв самый невинный вид. Магнус громко расхохотался, глядя на меня с восхищением. Все остальные пребывали в разной степени шока и удивления. «Это взлом и вредительство», — обвинил Сомерс. «А сколько вы планировали скрывать от стражей, происходящее в мире? Они должны знать правду». Я поднялась со своего кресла. «С этого момента на Земле объявляется временное перемирие с неограниченным сроком. Считайте, я сама его объявила. Патрули продолжают работу». Но вступают в бой только в случае нападения на людей. Ближайшие операции по зачистке отменяются. К теме мира мы вернемся и основательно обговоримся дальнейшие шаги, но для начала надо завершить развязываемый серафимами конфликт. Лэнг, это неприемлемо! попытался возразить Смит. Приемлемо! покачал головой Розеэль. При нашем безапелляционном содействии. Шакс тоже готов поддержать перемирие. Вам придется смириться. Витхем не сумел сдержать улыбки. Он подался вперед на стуле, сжав перед собой кулаки с такой силой, что хрустнули костяшки пальцев. Мы встретились взглядами. Он мне подмигнул и сложил пальцы, образовав ромб, в знакомом лилит, а потому и мне жести. На его лице обозначилась столь несвойственная ему ухмылка. Мы столько общались. Мои губы еле ворочились от шока. В ушах звенело, пока я перебирала тысячи эпизодов из прошлого. И ведь ни разу не появилось даже тени подозрений. Ни разу. Но если задуматься, именно с подачи Витхема я нахожусь здесь. Он направлял меня на самые знаковые миссии, единственный в командовании всегда был на моей стороне. С тобой приходилось контролировать себя особенно тщательно. Витхем в рывок поднялся с кресла. «Я так рад, Натали, что мы приближаемся к финалу». «К финалу?» — переспросила я. «Разлом!» — усмехнулся он, театрально взмахнув рукой. «Вот теперь я его узнавала. Жесты, улыбка, поза — все резонировало с воспоминаниями Лилит. Сатана!» — прошептал не менее изумленный, чем я, Разель. «Что?» Другие командующие тоже повскакивали со своих мест. Энергия Уитхема подскочила в разы, ее содержание полностью изменилось, наверняка разрушая сдерживавший его раньше алхимический знак. Глаза мужчины засветились желтым светом. Нам предстало сильнейшее существо всех трех миров. Материализовав меч, я рванула к нему, но лезвие моего оружия лишь ударилось о выставленный им щит. Усмехнувшись, Сатана в мгновение ока оказался в паре метров от нас. Новый театральный взмах руки и огромный кусок стены просто выбило, а в стороны разошлись волны энергии, которые я отбила куполом, не позволяя достигнуть присутствующих в конференц-зале. «До встречи, Натали!» За спиной бывшего командующего появились черные крылья и унесли его прочь. «Я в восхищении!» — пробормотала Лилит. Теперь меня точно уволят.